26. Начался кошмар с полковника. По крайней мере, так казалось в первые несколько часов. Уже который день полковник не появлялся ни на пасеке, ни в конюшнях, ни на стене, где иногда помогал по ночам. Насчет последних семи ночей Питер не сомневался. Он ведь ждал Тео и полковника не видел. Впрочем, тогда это ничуть не удивило. Полковник жил по собственным правилам – И порой не показывался на людях неделями. Из донесения Холиса, подкреплённого множеством свидетелей, выяснилось, что вскоре после полуночи полковник появился на мостках возле третьей огневой платформы. Ночь выдалась спокойная, без происшествий. Луна зашла, и простирающееся за стеной поле заливал свет прожекторов. Полковника на мостках заметили немногие, да и те особого внимания не обратили. Смотрите, полковник говорили заметившие, никак старик не угомонится, жаль на стене сегодня заняться нечем. Некоторое время полковник стоял на мостках и теребя железы из зубов, смотрел на пустое поле. Холлис решил, что он хочет встретиться с Алишей. Впрочем, полковник о ней не спрашивал. Он вообще ни с кем не разговаривал и как ни странно, явился без оружия. Через пару минут Холлис снова взглянул на третью огневую Но полковника уже след простыл. Младший охранник Ибдарел впоследствии утверждал, что видел, как полковник спускается по лестнице и быстро шагает к загонам. Потом его увидели все, за стеной, бегущим через поле. Тревога! закричал младший охранник. Всем платформам тревога! Холис тут же понял, в чём дело. На краю поля в свете прожекторов возникли три вируса-носителя. Полковник бежал прямо на них. Атака получилась молниеносной. Пикировщики накрыли его, как скалившаяся зубастая волна. С мостков полетели стрелы, но даже самый удачный выстрел не причинил бы особого вреда, слишком велико было расстояние. На глазах у беспомощных охранников полковник умер. Потом показалась девочка. След за вирусоносителями она возникла на краю поля, поэтому Холис принял её за одну из них. После гибели полковника у охранников руки чесались. Они были готовы полить по любому движущемуся объекту. К главным воротам девочка бежала под градом стрел, и одна с глухим стуком невероятным образом услышенным Холисом, угодила ей в плечо, заставив крутиться юлой. Девочка всё же стояла на ногах и побежала дальше. "Трудно сказать", признался впоследствии Холис, "но возможно, это я её задел". На стене появилась Алиша. Она бежала по мосткам и кричала: "Не стрелять! Это же человек! Верёвки, спустите верёвки!" Охранники замерли в нерешительности. Су куда-то запропастилась, а приказ перебираться через стену могла отдать только она. Алиша времени даром не теряла. Никто не успел и рта раскрыть, как она запрыгнула на парапет, схватила верёвку и шагнула в пустоту. Ничего отчаяния Хориз в жизни не видел. Раз, она скользнула вниз по стене и замолотила ногами в воздухе. Верёвка в блоке так и свистела, пока три пары рук возились с тормозным устройством. Оно сработало буквально в последний момент. Алиша кубарем покатилась по земле, но тут же вскочила на ноги и бросилась бежать. Ярдах в двадцати от огневой линии вирусоносители лакомились кровью полковника. Услышав звучный удар Алишенова приземления, они вздрогнули, оскалились и принюхались. Свежая кровь. Девочка пряталась среди тени у подножия стены. Стрела Холисса пригвоздила рюкзачок к её спине. Рана кровоточила так, что он намок и блестел в свете прожекторов. Алиша взвалила девочку на плечи, словно куль с мукой, и побежала. Ненужная верёвка осталась лежать на земле. Вдвоём им не подняться, единственный шанс пройти через ворота. Охранники встали как вкопанные, ночью ворота открывать нельзя никому, даже Алише. Тот на погрузочный участок перед воротами влетел Питер. Услышав крики, унёс с тётушкиного крыльца во весь опор. Буквально на пару шагов его опередил примчавшийся из казармы Калиб. Что творится по ту сторону ворот, Питер узнал со слов Холиса. Там лишь. Что? Там лишь, ещё громче зарал Холис. Лишь за воротами. Первым до колеса добрался Калиб. Именно поэтому ответственность за случившиеся в последствии возложили на него, а не на Питера. Алиша добежала до ворот, которые приоткрылись ровно настолько, чтобы она смогла протиснуться вместе с девочкой. В суме Питер с Калибом в тот момент закрыть ворота, вероятно, не произошло бы ничего страшного. Только кале освободил тормозное устройство и противовес с казнури вниз по цепям, с каждым дюймом набирая скорость. Теперь ворота открывались под действием силы тяжести. Питер налёк на колесо. Сверху из-за спины раздались крики, со стены полетели стрелы, на лестницах загудели шаги. На помощь Питеру пришли Бенчоу, Ян Патал и Дел Левин. Колесо стало медленно, да уже замедленно вращаться в противоположную сторону. Поздно. Из трёх вирусоносителей за ворота проник лишь один, но этого оказалось более чем достаточно. Он направился прямиком в инкубатор.